глава 38 интерлюдия целые сутки он следил за хозяйкой постоялого двора рыжая лисица и не мог ее понять она как пчелка постоянно в движении если ее не было в трактире, то девушка непременно находилась где-то во дворе и что-то делала то занималась небольшим огородом за основным зданием то кормила двух симпатичных коз то собирала яйца в курятнике наспех пристроенном к конюшне А как же боязнь замозолить руки, сгореть на солнце, получив в награду кучу ярких веснушек, запачкаться в грязи? Кажется, что все это заботило юную леди в самую последнюю очередь. Спустившись в обеденную залу, Даниэль ожидал увидеть госпожу Бейл, но ее тут не оказалось. Вышел на крыльцо, постоял, посмотрел, медленно спустился по лестнице, обошел здание. И на огороде Эйлиана не оказалась. Грув! Обратился он к вышедшему из конюшни человеку. По роду своей деятельности запоминать имена и внешность являлась профессиональной обязанностью Дана. «Ты не видел, леди Бейл? Мужчина, до этого благодушно улыбавшийся утреннему солнцу, вдруг насупился, даже набычился и совсем неприветливо спросил. «А зачем вам хозяйка?» «Хотел поблагодарить за радушный прием», — без заминки ответил граф. ха а, -а! Улыбка снова коснулась широкого рта конюха. «Шелька сказала, госпожа почивает, и чтобы мы сильно не шумели». «Понятно, благодарю», — кивнул Даниэль и задумчиво вернулся в трактир. «Доброе утро, господин. Будете завтракать?» — спросила у него тоненькая подавальщица. «Все ее звали Лика». «Да, что у вас сегодня?» — устраиваяся за столиком в углу, уточнил ревизор. «Каша на козьем молоке, и яичница, свежий хлеб, мясная нарезка», начала перечислять девушка. «А давай всего понемногу», благожелательно улыбнулся гость, и подавальщица, едва заметно присев в вежливом неуклюжем к Никсоне, поспешила за заказом. Почему она так сделала? Ведь перед ней, по сути, был простой постоялец в богатой одежде. Но внутренне девушка ощутила некое смущение и по наитию поступила именно так. «Ты чего это так расшаркиваешься перед этим мистером?» — тихо спросила Роджер, хмуря свои темно-рыжие брови. «Не знаю. Мистер Роуэл ведет себя не как другие гости», — ответила Лика, высказав вслух ровно то, что думала. Простодушно пожав плечами, она добавила. «Больше не буду так делать». «А еще очень странно, что он принял твой Книксон как должное. Даже бровью в удивлении не повел». Хмыкнул бармен, отпуская девушку. Роджер давно приглядывался к странному постояльцу, праздно шатавшемуся по их подворью без явной цели. Что-то вызнать. Но цепкий взор темно-синих глаз и уверенность в каждом движении выдавали в мистере Роуэлле бывалого воина. «Мне кажется, он что-то вынюхивает», доложил Питеру Роджер несколько минут спустя, когда убедился, что у всех постояльцев есть напитки и можно отойти на пару минут. Лика ему поклоны била, как какому-то лорду. А она раньше работала в доме аристократа, пока тот не помер, то есть знает, как те себя ведут. Я тоже обратил внимание на эту парочку. Кивнул капитан, вытягивая длинные ноги и устало потирая лицо раскрытыми ладонями. Сегодня рано утром его одноглазый напарник покинул таверну. За ним немного проследили. Он направился в дальний. «Интересно». «Устроить бы допрос этому мистеру Даниэлю, но нас не поймут. Мы не имеем на то никакого права. По крайней мере, пока он не совершит ошибку». Пит одним выверенным движением встал со своего места и подошел к умывальнику. «Сколько вокруг нашей леди Бейл странных людей крутится. Нужно приглядывать за ней и тщательно следить за каждым желающим с ней поговорить». «Глаз не спущу с этого мистера» кивнул Роджер и подошел к входной двери. «И приглядись к его помощнику, как его там?» «Жуль?» «Да, да, к нему. Во сколько вернется, кто его будет сопровождать?» «Все понял, Кэп?» «И чего мнешься?» Питер обернулся к нерешительно замершему у входа бармену. «Мы не оставим леди Эйлиану?» «А ты как думаешь?» «Я полагаю, что никак нельзя. Она одна. Ей больше не на кого рассчитывать. Полностью с тобой согласен». Криво улыбнулся капитан. Роджер, понятливо кивнув, вышел за дверь. До обеда Даниэль успел прогуляться к реке, полюбоваться горными вершинами и даже немного исследовать близлежащую территорию, а именно лес. «Вот здесь надо дырку сделать!» Уже подойдя вплотную к трактиру, услышал дан голос Эйлианы Бейл. Тут же заинтересованно замер, а затем обогнул дом старца и прошел на задний двор где ему открылась необыкновенная, прелюбопытнейшая картина. Тем временем девушка продолжала ворчать. «Они не могли ее сами сделать. Все же в чертеже было указано. Грув, Олов, держите ее, чтобы не упала мне на ноги. Не хватало переломать себе кости для полного счастья», — буркнула в край рассерженная юная хозяйка поместья. Внушительных размеров бочка, чуть меньше самой Эйлианы, стояла на краю телеги. Вниз ее подталкивал Груф, а маленькая леди в паре с Оловом должна была ее принять и поставить на землю. И когда бочонок уже был на весу, нога Олова вдруг подогнулась, он взмахнул руками, словно попытался взлететь, по инерции толкнул Тару на Эйлу, а сам рухнул на пятую точку, крича и злобно матюгаясь. Даниэль без раздумий метнулся к девушке, на которую пришлась вся тяжесть предмета, И молодой мужчина успел вовремя, не дав пострадать хрупкой молодой женщине. «Отойдите!» — рявкнул Даниэль. Дважды повторять не пришлось. Леди быстро отошла в сторону, зачарованно глядя, как он, напрягая все жилы, в одиночку берет на свои широкие плечи столь внушительный вес. И восхищенно проследила за тем, как он спокойно опускает тару на землю. «Вы с ума сошли?» — прорычал молодой граф, нависая над бледной хозяйкой трактира. «Почему не позвали кого-то из своих охранников?» «У них и без того много работы. Нечего отвлекать людей. Сама справилась бы». «Да неужели?» Опасно сощурив глаза, Дан навис над хрупкой девушкой, прижимая ее к бортику телеги. «Ужели, ужели?» покивала та, но в прекрасных янтарных очах даже тень раскаяния не мелькнула. «Отойдите, у меня куча дел. Вы меня отвлекаете». Скороговоркой выдала юная неблагодарная нахалка. Даниэль насупился, но шаг в сторону сделал, давая Эйли пройти. «Спасибо вам большое за помощь», все же сказала она, смело глядя ему в глаза, а потом сорвалась с места в сторону охающего конюха. «Ты как, Олов? Присев на корточки подле мужчины, встревоженно спросила она. «Нога в последнее время подводит», признался тот, стараясь не сильно корчиться дорогая, вот тут частенько сводит. Груф, проводи друга к шельке. Пусть она мазь согревающую наложит. От нее должно полегчать. Вы только меня дождитесь, хозяюшка, — попросил Груф, помогая подняться олову. — Сами ничего не делайте. Приду и подсоблю. — Договорились, — кивнула леди Бейл, поднимаясь и подходя к бочонку. Дан тоже стоял подле него, внимательно разглядывая странную конструкцию. «Что это такое?» – удивленно пробормотал граф, потрогав странной формы ручки и подставку, прибитую поверху. «Это будущий стиральный механизм. С его помощью я собираюсь облегчить процесс стирки вещей своей прачке. «Что?» – ничего не понял Даниэль. «Впервые кто-то смог всего одной фразой зацепить его внимание. А можете рассказать поподробнее?» «Почему бы и нет? Но за информацию придется заплатить». Сверкнув белозубой улыбкой, ответила странная хозяйка подворья. Косынка ее съехала на бок, и несколько прядей упали на тонкое прелестное личико, а выглянувшее из-за пушистого облака солнце коснулось волос, и те вспыхнули ярким, рыже-красным благородным золотом. «Я вообще-то только что спас вам как минимум ноги», — делано обиделся Дан, с непонятным трепетом ожидая реакции своей собеседницы. «Поэтому цена не будет слишком высокой», — рассмеялась девушка, и он не удержался, улыбнулся в ответ.